Каждый день Джайлс и Гвенда с нетерпением ожидали прихода почтальона, но их надежды оказались тщетными. Пока они получили только два письма от агентств частного сыска, предлагавших им свои услуги. С этим можно не спешить, заявил Джайлс. К тому же, если нам впоследствии придётся прибегнуть к помощи агентства, мы выберем серьёзную фирму, а не из тех, что трубят о себе во всех газетах. Я, правда, не вижу, что они смогут предпринять помимо того, что уже сделали мы. Спустя несколько дней его оптимизм, или чувство уверенности в себе, оправдался. Они получили письмо, написанное четким, но в то же время неразборчивым почерком. Голдс Хилл, Вудли, Болтон. «Уважаемый сэр, в ответ на ваше объявление в тайме довожу до вашего сведения, что Хелен Спенлов Кеннеди является моей сестрой. Я уже много лет как потерял ее из вида, и буду счастлив получить о ней какие-либо известия». «Искренне ваш, Джеймс Кеннеди, доктор медицины». «Вудли Болтон», — сказал Джайлз. «Это недалеко отсюда. Местные жители ездят в Удли Кэмп на пикники. Это заросшие вереском холмы, милик в тридцати отсюда. Мы напишем доктору Кеннеди и спросим его, можем ли мы нанести ему визит. А может, пригласить его к нам?» Вскоре пришло письмо, в котором доктор Кеннеди сообщал, что будет ждать их в следующую среду. И вот в среду утром... Джесс и Гвенда пустились в путь. Деревня Вудлиболтон была разбросана по склону холма. Дом Голсхилл стоял на самом его вершине, и его окна выходили на Вудли-Кэмп и на заросли вереска до самого моря. Какое он иное место, вдрогнула Гвенда. Дом тоже казался унылым, и им открыла дверь неприветливая женщина. Она провела их через пустой холл до кабинета, длинной комнаты с тянувшимися вдоль стен книжными полками. Увидев их, доктор Кеннеди встал. Это был пожилой седой мужчина с густыми бровями, скрывавшими глаза. Он пристально посмотрел на Джайлза и Гвенду. «Мистер и миссис Рид? Садитесь сюда, миссис Рид, это кресло самое удобное. Так что вы можете рассказать мне о моей сестре Хелен?» Джайлз рассказал заранее придуманную им историю – Они недавно поженились в Новой Зеландии и только что приехали в Англию, где его жена, будучи ребёнком, прожила какое-то время. Жена решила разыскать своих родственников и старых друзей семьи. Доктор Кеннеди держался по-прежнему строго и чопорно. Он был вежлив, но типично колониальное настойчивость, с которой молодые люди желали возобновить старые семейные связи, явно раздражала его. Значит, вы думаете, что моя сестра, вернее, сводная сестра вашего родственница. В его любезном тоне звучала едва уловимая враждебность. Она была моей мачехой, объяснила Гованда, второй женой моего отца. Я, разумеется, очень плохо помню её. Я ведь тогда была совсем маленькой. Моя девичья фамилия Хэллидей. Он удивлённо взглянул на неё, и вдруг его лицо светилось улыбкой. Его ровнадушие сразу же исчезло. Боже правый, воскликнул он. Уж не хотите ли вы сказать, что вы Гвення? Она кивнула. Давно позабытое уменьшительное имя, которым её называли в детстве, прозвучало для неё знакомо и ободряюще. "Да", подтвердила она. Я Гвення. Господи помилуй, уже взрослая, уже замужем. Как быстро летит время. С тех пор прошло, наверное, лет 15. Нет, намного больше. Вы, я полагаю, не помните меня, Гвенда покачала головой. Я даже своего отца не помню. Мои воспоминания об этом времени очень расплывчаты. Конечно же, первая жена Хелдея была уроженкой Новой Зеландии. Он говорил мне об этом. По его словам, это очень красивая страна. Это самая прекрасная страна в мире. Но Англия мне тоже нравится. Вы приехали сюда на время или собираетесь обосноваться на постоянное жительство? Он позвонил в колокольчик. Сейчас мы выпьем чаю. На пороге кабинета появилась уже знакомая им высокая женщина. "Чай, пожалуйста", сказал доктор, "с поджаренным хлебом с маслом или кексом или ещё с чем-нибудь". Экономка бросила на гостя недовольный взгляд и, ответив: "Слушаюсь, сэр", вышла. "Обычно я чай не пью", совчил доктор Кеннеди, "но такое событие нельзя не отметить". "Вы очень любезны", отзвалась Гвенда. Мы не просто приехали посмотреть Англию, мы купили здесь дом, она сделала паузу и добавила. Хилсайт. Да, в Делмуте. Рассейна ответил доктор Кеннеди. Вы ведь мне написали оттуда. Вы знаете, это совершенно поразительное совпадение, сказала Гвенда. Не правда ли, Джейлс? Совершенно верно, невероятное. Видите ли, этот дом продавался, продолжала Гвенда, и заметив, что доктор Кеннеди не понимает, её добавила: Речь идёт о том самом доме, в котором я жила в детстве. Кеннеди нахмурил брови. Хиллсайд? О, впрочем, да. Я слышал, что виллу переименовали. Раньше она называлась Сент, не помню точно. Если мы, конечно, говорим об одном и том же доме, это тот, что стоит на Лехемптонской дороге, справа, немного не доезжая до города. Да. В таком случае это он. Странно, как порой забываются названия. Подождите. «Вилла называлась Сент-Кэтрин». «Значит, я действительно жила там?» «Конечно, вы там жили». Он с улыбкой взглянул на нее. «А что побудило вас опять в нем поселиться? У вас же не могли сохраниться о нем четкие воспоминания». «Вы правы, но каким-то таинственным образом я сразу же почувствовала себя в нем как дома». «Почувствовали себя в нем как дома», — повторил доктор. «Вы понимаете, — начала Гвенда, — я надеялась, что вы обо всем мне расскажете». А моя мать, це, а Хелен, обо всём. Канади задумчиво посмотрел на неё. Я полагаю, ваши родственники в Новой Зеландии так ничего толком и не узнали. Впрочем, говорить здесь особенно не о чём. Моя сестра Хелен возвращалась из Индии на том же корабле, что и ваш отец. Он был вдовцом с маленькой дочкой. Хелен прониклась к нему сочувствием или влюбилась в него? Ваш отец был одинок, или он тоже влюбился в неё? Сейчас трудно понять, почему и как всё случилось. Приехав в Лондон, они поженились, а затем поселились здесь, в Дилмуте, где я в ту пору практиковал. Келвин Холлидей казался симпатичным человеком, правда, немного нервным и уставшим, но, похоже, в ту пору они были счастливы. Он помолчал и затем продолжил. Однако не прошло и года, как Хелен сбежала от него с другим мужчиной. Вы, вероятно, слышали об этом. А с кем она сбежала? просила Гвенда. Кенеди бросил на неё острый взгляд. "А она мне ничего не сказала", ответил он. "Она не посвящала меня в свои дела. Я заметил, не заметить было нельзя, что у них с Калвином не всё было гладко. Почему не знаю. Я человек строгого воспитания и сторонник супружеской верности. Хелен никогда бы не стала мне рассказывать, что между ними происходило. Кое-какие слухи до меня, разумеется, доходили. К ним часто приезжали гости из Лондона. И из других мест я думаю, что это был один из них. Они ведь не развелись, не так ли? Нет. Хелен не хотела разводиться, об этом мне сказал Келвин. Вот я и решил, возможно, ошибочно, что речь шла о женатом человеке, о ком-то, чья жена, возможно, была католичкой. А мой отец, он тоже не хотел развода, резко ответил доктор. Расскажите мне о нём, попросила Гвенда. Почему он вдруг решил отправить меня в Новую Зеландию? Кеннеди ответил не сразу. Я думаю, ваши родственники оказали на него давление. Увидев, что его второй брак вот-вот распадётся, он, вероятно, пришёл к выводу, что это наилучший вариант. А почему он не отвёз меня туда сам? Я не знаю. У него было довольно плохо со здоровьем. Чем он болел? От чего он умер? В этот момент дверь открылась, и в кабинет вошла мрачная экономка. Она держала в руках поднос, на котором была тарелка с намазанными маслом ломтиками поджаренного хлеба и разетка с джемом. Доктор Кеннеди попросил Гвенду разлить чай, и когда она, наполнив и раздав чашки, взяла себе кусочек хлеба, произнёс с несколько нарочитым весельем: "Расскажите мне, как теперь выглядит дом после того, как вы перестроили его? Я, пожалуй, его и не узнаю". "Мы пока занимались только ванными комнатами", ответила Джелс. Гвенда посмотрела на доктора. От чего умер мой отец? Этого я вам сказать не могу, моя дорогая. Как я вам уже говорил, его здоровье порядком расшаталось, и он уехал в санаторий где-то на восточном побережье. Там же, спустя 2 года, он и умер. В какой санатории? К сожалению, я не помню, помню только, что где-то на восточном побережье. Он явно чего-то не договаривал. Джелс и Гвенда переглянулись. Но вы, по крайней мере, можете нам сказать, где он похоронен? — вступил в разговор Джайлз. Гвенда непременно хочет побывать у него на могиле, что вполне естественно. Доктор Кеннеди наклонился к каминному очагу, воскребая перочинным ножом пепел из трубки. — Знаете, — правормотал он, на вашем месте я бы не стал задерживаться на прошлом. Да и вообще, все это поклонение перед умершими ошибочно. Единственное важное — это будущее. Вы оба молоды, полны сил, перед вами открыт весь мир. Так смотрите, же вперёд, ехать на могилу того, кого вы почти не знали и украшать её цветами незачем. И всё же, я хочу побывать на могиле своего отца, упрямо сказала Гвенда. Боюсь, что я не смогу помочь вам, вежливо, но холодно произнёс доктор. Это произошло так давно, и память у меня уже не та. Когда ваш отец уехал из Дилмута, я потерял его из вида. Кажется, он как-то раз прислал мне из санатория письмо. «По-моему, как я уже и говорил вам, откуда-то с восточного побережья. Но я даже в этом не уверен, и я не имею ни малейшего понятия о том, где он похоронен». «Это как-то странно», — заметил Джайлз. «Видите ли, нашим связующим звеном была Хелен, которую я всегда нежно любил. Она приходилась мне всего лишь с водной сестрой и была намного моложе меня, но я сделала все, чтобы хорошо воспитать ее». Нельзя отрицать и того, что с самого детства она не отличалась уравновешенностью характера. Будучи ещё совсем юной, она попала в неприятную историю с одним недостойным молодым человеком. К счастью, мне удалось положить конец этой авантюре. Затем она надумала уехать в Индию и выйти там замуж, за Олтера Фейна. С ним всё было в порядке. Приятный молодой человек, сын известного в Делмути тряпчевого, но, честно говоря, скучный тип. Он давно боготворил её, но она даже не удостоила его взглядом. Потом всё же передумала и уехала в Индию с намерением выйти за него замуж. Но их отношения так и не наладились, и она прислала мне телеграмму с просьбой выслать ей денег на обратный билет. Что я и сделал? По пути в Англию она познакомилась с Келвином. Они поженились и лишь потом сообщили мне о своём браке. После того, как она ушла от Келвина, я больше не встречался с ним. Он помолчал и неожиданно спросил: "Вы можете мне сказать, где она сейчас? Мне бы хотелось узнать, как она живёт". "Мы не знаем", ответила Гвенда. "Мы совсем ничего о ней не знаем". "А вот как? Прочтя ваше объявление, я решил, что он с интересом взглянул на визитёров. С какой же целью вы дали такое объявление?" "Мы сами хотели разыскать её", начала была Гвенда и умолкла. "Практически не помню её". "Её доумь он нас спросил доктор Кеннеди. Я думала, что если я найду Хелен, она сможет рассказать мне о моём отце", быстро проговорила Гвенда. "Да, я понимаю. Мне искренне жаль, что я ничем не могу вам помочь. Моя память оставляет желать лучшего, а это было так давно. Но хотя бы в какого рода санаторий уехал майор Холлидей, вы помните?" спросил Джейлс. "Для больных туберкулёзом?" Лицо доктора Кеннеди опять словно омервнило. "Да. Пожалуй, да. В таком случае нам удастся на поиски его след, заявил Джелс. Благодарю вас, сэр, за всё, что вы нам рассказали. Джелс встал. Гвенда последовала его примеру. Я вам очень признательна, в свою очередь поблагодарила она. Обязательно приезжайте к нам в Хиллсайд. Выходя из кабинета, она оглянулась и посмотрела на доктора Кеннеди. Стоя у камина, он с задумчивым видом подёргивал свои седые усы. Он знает что-то. о чем не хочет нам говорить, — сказала Гвенда, садясь в машину. — Что-то здесь не так. О, Джайлз, лучше бы нам всего этого и не начинать. Они обменялись взглядами, и в сердце каждого из них закралось одно и то же невысказанное опасение. — Мисс Марпл была права, — продолжала Гвенда. — Прошлое надо оставить в покое. — Нас ничто не обязывает идти дальше, — неуверенно поддержал ее Джайлз. — Может быть, нам следует на этом остановиться, дорогая? Гвенда покачала головой. — Нет, Джейлс, теперь останавливаться уже нельзя, иначе мы всю жизнь будем задаваться вопросами и воображать себе не весь что. Нет, нам надо продолжать поиски. Доктор Кеннеди наверняка умолчал о чем-то под брате душевной, но это меня не устраивает. Нам необходимо выяснить, что произошло в действительности, даже если... даже если... мой отец... Она запнулась и замолчала.